Мазес Мбопа, бывший лидер группировки Независимые Черные проснулись все-таки не все, В спальный мешок к долговязному шведу. К Гунару Торбьерну заползла гадюка. Погреться захотел, сволочь. Судя по всему, он ее придавил во сне. Умер, даже не проснулся. Дыхание перехватило. На его лицо смотреть было страшно. Солдаты зарывали тело молча, косились на меня, словно это я ему гадюку подсынул. Дерьмовая ситуация, ничего не могу сказать. Пока еще все тихо, но если не произойдет значимых изменений, можно будет ожидать выстрела в спину. К тому же сержант очухался. Пока молчит, сапогами песок топчет и на конвоиров глазенками зыркает. Надо было его расстрелять по закону военного времени, но ничего, успею. Наверное. Хотя, впрочем, какая разница? Ну не я его убью, а мазамбикские обезьяны. Ну и что? Одно досадно, что я этого уже не увижу. Я повернулся к отряду. «Подтянись, макаки! Живее, живее! Впереди вода!» Ничего не изменилось. Парни действительно измотались. Даже моя выдумка о воде не помогает. Впрочем, почему выдумка? Впереди действительно озеро. Неясо. Большое пограничное озеро. Зато за ним – Малави, северную часть которой прочно удерживают войска Анголы. Порт Нкаха-Бэй. порту бесчисленное множество шлюх, наркодилеров, наемников и прочего человеческого мусора, которое всегда скапливается там, где воюют. Вот только до Нкаха бэй нам так же далеко, как и до неба. До неба даже ближе. Мне, кстати, вспомнилось, как в подготовительном лагере армии Анголы пьяный капитан-инструктор сказал мне. «Когда вы окажетесь в районе Камбулации, обязательно выщелкните один патрон из обоймы. Он вам очень пригодится. Дело в том, что тамошние племена приноровились жрать пленных живьем». «Достижения современной медицины. Там целые бараки таких вот объедков. И все живы, правда, не скажу, чтоб здоровы, Ха -ха -ха. Капитан был уже пьян, но продолжал прикладываться к бутылке. Питье в него уже не лезло, а он все пил, пил, пил. Ноги отказывались держать тело. Желудок выворачивался наизнанку, а капитан все накачивался дешевым пойлом. Когда я видел его в последний раз, он, раскачивая, стоял в очереди за новой бутылкой синтетической мексиканской текилы и плакал. Ирония судьбы заключалась в том, что именно на комбулации мы и идем, точнее, должны идти, если я что-то понимаю в ориентировании на местности. Оттуда можно будет добраться до Чепока, Малавийского порта на озере Ньяса. Я тяжело вздохнул. Все это верно только в том случае, если тот жалкий кусок пластика, который мы считаем картой, не врет, а мои знания местности не подводят меня. «Живей!» Мой крик поднимается куда-то вверх, к палящему солнцу, и падает оттуда на головах моих людей. «Живей!» «Сколько их осталось?» Я присмотрелся к жалкой группе, бредущей по песку. От отряда осталось пятнадцать человек, считая меня, Абе и арестованного сержанта, который плетется в варьер сопровождаемый двумя молчаливыми немцами. Не густо, некого даже вперед послать. Мы продрались сквозь кусты и начали подъем на пологий склон холма, густо поросшего ржавой растительностью с зелеными, еще не выцветшими проплешинами. На вершине виднилась небольшая рощица, место для привала. Склон. Последние метры — вершина. Несколько деревьев и три больших камня, здоровенных куска гранита. Я еще успел порадоваться, что ветер дует нам в спину, дурак. Оказалось, что деревья растут довольно густо, и на плато, которое образовала вершина холма, расположилась целая роща. Привыкшие к яркому солнцу саванны глаза не позволяли увидеть что-либо в тени. Прохладная темнота. Я не чувствовал опасности. Ее и не должно было быть в тылу противника, в области Где и в лучшие-то годы плотность населения составляла от двух до 10 человек на квадратный километр. Все началось, когда последний солдат, кстати, это был мой сержант, вошел в тень. Казалось, пули посыпались сверху, как перезрелые кокосы с пальмы. Наверху оглушительно загрохотало, посыпались резаные ветки деревьев, листья, мусор, кто-то закричал, как заяц. Передо мной, метрах пяти, земля вздыбилась, брызнула огнем, горячим дымом и осколками. «Назад! Все назад!» Закричал я, перекрывая грохот автоматов, и закашлялся. Рядом со мной кто-то вскрикнул, чужая кровь ударила меня по лицу. Подхватив упавшего солдата, я продолжал пятиться, одной рукой поливая кроны деревьев над нами из укороченного Калашникова. Пули с визгом резали ветки, пронизали листья и улетали в прозрачное небо. Когда мы скатились вниз по склону холма и залегли, я обнаружил, что троих уже нет, включая того, которого я нес. У парня была пробита голова. Отовсюду слышалось ругань, бессильные проклятия. Предупредительный Абы что-то сунул мне в руку. «Что это?» Спросил я, утирая лицо. Список, мой генерал. А, хорошо. Я не совсем понимал, про что он говорит. Оказалось, что это список с именами тех солдат, что остались в роще. Леон Крафт, Аурелио Лопес, Курт Левберг. Два немца и мексиканец отправились к дьяволу только потому, что я недооценил ситуацию. Замечательно, черт побери. Отряд ждет ваших приказаний, мой генерал. Приказаний. Я сплюнул. А, б. на карте этот участок, пустыня, тут нет никаких баз, постов, тут нет никаких деревень, тут, черт побери, нет ни одного человека. Не должно быть. Потому что ни один идиот не будет загонять сюда военную часть. А здешние туземцы еще только-только луки осваивают. Впрочем, что я тебе объясняю? Дай мне коваленка. А бы убежал. Странная ситуация. Большая часть отрядов целости у нас никто не преследует. Хреновая организованная засада, малочисленная и плохо вооруженная. И, ко всему прочему, бессмысленная. Если, конечно, не принимать во внимание тот факт, что где-то в этой роще прячется некий военный объект. Или не военный, а гражданский, но стратегически важный. Последнюю мысль я отмел. Стратегически важный объект так не охраняется. Разве что только какая-то тыловая точка. Может быть, локальная радарная станция с в конец радистами охраной. Вот эти могли бы, с перепугу, выставить в охранение две пулеметные точки, что, в общем-то, не так уж и глупо. Особенно если учесть тот факт, что персонал станции может вызвать подмогу. И все, что нужно, это продержаться некоторое время и удержать нас на приемлемой дистанции. Мой генерал... Это Коваленко. Щупал такой русский, но выносливый, как трактор. «Казалось бы, в чем душа держится? А нет. приет на себе портативную установку огнеметания в просторечии пустоту, и ничего не жалуется. Кстати, пустота у нас единственное, что уцелело после неудачного штурма той ракетной базы. И Коваленко — единственный ее оператор. Остальные так и лежат где-то в истоках реки Замбези. «Нужна стена огня перед нами. Ветер нам в спину». «Думаю, что проблем с фронтом пламени не возникнет. Понял?» «Понял, мой генерал». Коваленко хитро прищурился. «Но мы под горой, а пустота — оружие, для которого предпочтительна прямая линия. Понимаете?» «Понимаю». «Мерзавец, за кого он меня держит?» «Но если стены огня не будет через десять минут...» Я погоню всю эту ораву обезьян под пулеметный огонь, а ты пойдешь первым. Так что постарайся. Коваленко облизнул губы. Это его привычка меня страшно бесила. Я встал и отошел в сторону. Что-то как будто осталось незавершенным. Да, вот еще что! Коваленко! Я! Yeah. «Через одиннадцать минут, если в глубине леса то, что я думаю, тут будет спецкоманда по уничтожению. Понимаешь, про что я говорю?» Коваленко побледнел и начал в спешном порядке оставлять сошки пустоты, накручивать верниеры. Перед ним загорелось географическое изображение поражаемой местности. Пустота — это изобретение полубезумного русского специалиста-оружейника Пелевина. Богатый как крес, он вывесил на орбиту специальный спутник, работающий только на его установке и защищённый от постороннего вмешательства целым сонным устройств. Благодаря этому спутнику тактический огнемет «Пустота» в любой точке земного шара получал по защищенному каналу связи реальные данные о местности, доступные к поражению. Ни одно государство мира, за исключением, кажется, Китая, пустотный спутник не глушило, поскольку он был один, а пустота использовалась во всех армиях мира, кроме Китая. Разобраться в устройстве огнемета было практически невозможно. Любая попытка разобраться в деталях приводила к самоуничтожению агрегата. Уникальность этого оружия заключалась в том, что производство его велось на независимых территориях, вне государственного права, на орбитальной станции, под личным контролем изобретателя. В штучном порядке, по специальному заказу. В использовании огнемет требовал обученного персонала. Все это делало пустоту довольно дорогостоящей штучкой. Дорогостоящей, но оправдывающей затраченные деньги. Откуда у воюющих в Африке такие бешеные деньги, чтобы обеспечить свои войска массой пустот, являлась загадкой номер один для всех спецслужб мировых сверхдержав. Почти к каждому полку армии Анголы, да и Мозамбика, наверное, тоже, на вооружении стояла хотя бы одна пустота. Позади меня зашипел всасываемый заборниками огнемета воздух. Коваленко потребовалось всего три навесных заряда, чтобы выполнить мое указание. Когда в дыму и пламени, черные и закопчённые как черти, А мечующихся мечущихся в панике персонал, мы ворвались в помещение станции, но три уже все было готово к эвакуации. Строго по правилам уложенные железные ящики с информацией, рюкзаки цветых хаки, без слов сообщали мне, что худшие предположения подтвердились. Скоро тут высадится десант. Мне в глаза бросился болтающийся на одном из вещмешков белый мохнатый медвежонок с оторванным ухом. Что придавало ему исключительно боевой, отчаянно решительный вид. Зачем он здесь, в качестве талисмана? Подарок? Или на станции Бередите? Это я так и не узнал. Та часть персонала станции, которую не расстреляли мои солдаты, ушла по подземным переходам. Догнать ее в темноте незнакомых переходов, туннелей и пещер, которые помнили еще до исторические времена, было полным безумием. На всякий случай я приказал завалить вход в катакомбы и занялся осмотром станции. Небольшая станция, немного ретранслятор, немного шпион, немного корректировщик огня. Последняя функция не использовалась ввиду значительной удаленности от фронта. Частичка электронного щита Мозамбика – полувоенный объект. Этим, кстати, и объяснялась та тупость, с которой была организована засада. Впрочем, моя тупость, с которой я в эту засаду попал, была не меньшей. Мой генерал, в гараже обнаружен два грузовика. Баки полные. Уйти на грузовиках, а потом их бросить? Пешком мы не сможем уйти от станции так далеко, чтобы избежать встречи с эвакуационной командой, которая наверняка вот-вот будет здесь. Однако, грузовики слишком заметны в этой местности, где и дорог-то нет. Одни тропинки, протоптанные босыми ногами здешних жителей. «Уйти на грузовиках подальше, а потом их бросить?» «Ногами не уйдем. Грузитесь, берите все, что может представлять какую-либо ценность. Что делать с пленными?» «С пленными?» «Да, мой генерал, четверо связистов». Киборги, мой генерал. Использовать чужих киборгов для собственных нужд – это еще хуже, чем стрелять из трофейного оружия на единого болоте. Оставить в живых невозможно. Расстрелять. В конце концов, это просто киборги. Есть.